Боярская дума была высшим государственным учреждением, сотрудницей государя, как бы соучастницей верховной власти в управлении государством, что выражалось в обычной формуле «царь указал, и бояре приговорили». В одних случаях царь совещался с думой, в других, особенно когда не присутствовал на заседаниях, предоставлял ей самой постановлять решение. Дума управляла, судила и законодательствовала. Она ведала внешнюю политику, военное дело. К ней восходили дела из приказов и от воевод. Она контролировала их действия, разъясняла смысл законов, служила высшей судебной инстанцией, ведала преступления по должности, творила суд по делам местническим и обсуждала иногда дела, касавшиеся ц... Восстановления ее получали силу закона и становились руководством на будущее время. По отдельным вопросам Дума выделяла из своей среды комиссии, чаще всего для обсуждения ответов, какие надлежало дать иностранным послам на предстоящих с ними заседаниях. Комиссия 1681 года была собрана для обсуждения военной реформы и пришла к заключению о необходимости уничтожения местничества. В царствовании Федора Алексеевича образовалось постоянное отделение Думы по делам судебным под именем расправной палаты. Приказы. В 17 столетии получили полное развитие приказы как органы государственного управления. Приказы – это правительственные учреждения, ведавшие какое-нибудь дело. Они напоминают наши современные министерства, но во многом и отличаются от них. Министерства обыкновенно ведают дела, однородные по своему содержанию, и при том на пространстве всего государства – военное министерство, народного просвещения, путей сообщения и тому подобное. Отдельные отрасли этого дела распределяются в данном министерстве по его департаментам, отделениям, департамент водных сообщений, шоссейных дорог, железнодорожной, отделения, ведающие школы низшие, средние, высшие, технические и прочие, которые все работают и находятся под главным руководством и ответственностью лица, стоящего во главе министерства. К тому же в наше время дела административные, судебные и финансовые строго разграничены одно от другого и не ведаются совместно в одном и том же учреждении одним и тем же лицом. Не то Приказы. Они вырастали постепенно, по мере того, как чувствовалась в них надобность. При учреждении их не задавались никакой системой, а потому одни из них сложились в целые министерства, другие же напоминают простой департамент или даже еще более скромное административное подразделение. Поэтому... И число приказов свыше сорока значительно больше, чем обыкновенно бывает министерств. Существовали приказы большие, важные по своему значению. Район их действия простирался на все государство. Были и совсем мелкие, с очень тесным кругом действия. Зачастую таковые подчинялись какому-нибудь другому приказу, более значительному. Наконец, были и такие приказы, что совмещали в себе управление несколькими делами, мало или совсем не одно с другим. Кроме того, управление почти никогда не отделялось от суда и по многим делам виновный судился в том же самом ведомстве, где служил. Все это не позволяет с надлежащей точностью Распределить приказы по группам. Признаки одной группы обыкновенно найдутся и в другой. Приказы областные. Они заведовали отдельными областями, сосредоточивая в себе управление, суд и финансы, сбор податей. А приказы пограничных областей ведали, кроме того, еще и военное дело. Некоторые из приказов носили старинное название «Четей» четвертей таковы были четем Владимирская, Устюжская, Галицкая, Новгородская, Костромская, приказы Смоленского княжества, Казанского дворца, Сибирский и со времени присоединения Малороссии Малороссийский. Приказы финансовые Они управляли финансами государства и ведали еще суд над теми лицами, с которых собирались доходы. Приказ «Большой казны» ведал торговых людей и денежный сбор, своего рода Министерство финансов. «Большой приход» собирал доходы торговые и таможенные пошлины, государственное казначейство. «Приказы военные» Разрядный приказ или просто разряд ведал служебное назначение, награды, наказания, местнические счеты, строение крепостей, военное министерство. Однако одна из важнейших отраслей военного дела – наделение поместьями – было выделено в особый приказ – поместный. Поместный приказ ведал поместья, раздачу их служилым людям, также вотчины и судебные дела, возникавшие в случае уклонения или неправильного исполнения своих обязанностей служилыми людьми. Стрелецкий ведал полки стрелецкие, рейтарский – конные полки наземного строя, пушкарский – артиллерию, оружейный – склады оружия, военную амуницию – «Иноземский» — иноземцев, находящихся на русской службе. Приказы дворцовые Приказ Большого дворца ведал приходы и расходы по содержанию царского двора. Ему подчинены были мелкие приказы хозяйственного характера. «Житенный двор» — заготовление хлебных запасов, «Хлебный двор» — выпечка хлеба. Кормовой двор, приготовление кушаний, сытный приказ, заготовление напитков.